Откуда-то из глубины сознания на мгновение выпало лицо Логинова. Мелькнули спутанные, сбивчивые мысли и ушли. Снова наступила немая, бездонная темнота. Было такое состояние, как в минуты предшествующие сну. Сна еще нет, мозг работает. Но мысли уже становятся прозрачными, невесомыми, неуправляемыми. Они редеют и уходят. Боль возникла внезапно, еще не сильная, но острая, как укол булавки. Ирина наклонила голову, сжала руками подлокотники кресла. Шаманский внимательно следил за регистратором биотоков. Два тонких пера чертили линии на разграфленной бумаге. Верхняя линия, она соответствовала биотокам больного, была изломанной, лихорадочно пульсирующей. Нижняя сначала представляла собой прямую. Потом, когда Ирина надела шлем, возникли изломы, колебания. В них был определенный ритм. присущие биотоком нормально работающего мозга. Внезапно этот ритм начал расстраиваться. Нижнее перо регистратора задрожало. Вычерчиваемая им кривая стала пульсирующей. Частота колебаний резко увеличилась. Шаманский взглянул на девушку. Ирина сидела с закрытыми глазами. Слабый сиреневый свет приборов, падающий сбоку, делал ее лицо смертельно бледным. Шаманский подумал. «Девчонка, совсем девчонка!» Достал платок и вытер неожиданно вспотевшее лицо. Боль усиливалась. Сначала она казалась какой-то внешней, посторонней. Ирина не могла бы сказать, где именно болит. Потом она уже знала. Болит голова. Тупая, ноющая, пульсирующая боль медленно расползалась от затылка к вискам. Стало труднее дышать. Каждый вдох отдавался в голове жгучей, сверлящей болью. Мелькнула мысль. «Ничего, так можно терпеть. Можно. Нужно». И почти сразу же боль резко усилилась, стала нестерпимой. Ирина знала. Наступил момент резонанса. Боль, до этого пробивавшаяся тонким ручьем, превратилась в широкий яростный поток. «Плохо, очень плохо», — подумала Ирина. «Надо». «Как это?» «Да-да». Надо уменьшить масштаб боли, чтобы врач мог спокойно слушать больного. Почему я не подумала о регуляторе раньше? Опыты, опыты, а теперь настоящая боль. Ирина согнулась. А пальцы сжимали подлокотники кресла. Нахлынувшая боль была такой сильной, что Ирина уже не могла думать, какая она, где она. Лихорадочно билась мысль. Надо вытерпеть, надо вытерпеть. Потом, оттесняя эту мысль, возникла другая. Как же он терпит, Кабишев Илья Дмитриевич. Днями, неделями, месяцами. Раньше Ирина ставила опыт с умеренной, лабораторной, как она говорила, болью. Настоящая боль отличалась от лабораторной, как тигр от кошки. «Малыш, малыш!» – хотелось крикнуть Ирине. «Не надо так!» Где-то на задворках сознания билась трюсливая мысль. Хоть бы аппарат испортился. Ирина заставила себя сосредоточиться, попробовала выпрямиться. Дышать было трудно, воздуха не хватало. Боль, как вырвавшийся на свободу хищник, все глубже и глубже вонзала свои кунгти. И с поразительной, редко достижимой в опытах ясностью, Ирина вдруг поняла, что это за боль. Диагноз был настолько прост, что она сначала не поверила. Теперь она внимательно прислушивалась к боли. «Ирина Владимировна!» Шаманский держал ее за руку. «Как вы себя чувствуете?» Ирина не сразу поняла, что Шаманский выключил болью-анализатор. Боль исчезла, и первые мгновения Ирина не могла думать. Она просто переживала ни с чем не сравнимое чувство освобождения от боли. «Я решил прервать опыт», – сказал Шаманский. Голос его звучал виноват. Ирина быстро сняла шлем. «Сергей Иванович, диагноз довольно простой». Острое воспаление черепно-мозговых нервов. По-видимому, началось с невралгии тройничного нерва, осложнилось вторичными явлениями. Шаманский недоверчиво покачал головой. При невралгии тройничного нерва должна ощущаться пульсирующая боль, а больной на нее не жаловался. «Это понятно», – возразила Ирина. «Боль перешла за пределы, при которых человек еще может ее точно локализовать и определить. Она стала слишком сильной. Слишком длительный. вызвала другие боли, сопутствующие. Если хотите, вы можете убедиться. Шаманский энергично кивнул. Добро, так и сделаем. Ирина помогла ему надеть и застегнуть шлем. Он сел в кресло, махнул рукой. Свет Ирина не выключила. Она внимательно следила за выражением лица профессора. Седые клочковатые брови его поднялись, лоб прорезала глубокая вертикальная складка. Морщины под глазами начали подергиваться. Это наступала боль. Шумацкий закусил губу, закрыл глаза. Ирина отвернулась к регистратору биотоков. Впоследствии она часто вспоминала этот момент. С первого взгляда мгновенно она увидела в двух вычерченных приборах, изломанных пульсирующих линиях, удивительную закономерность. Эта закономерность была выражена настолько четко, что Ирина сразу забыла обо всем другом. Она забыла о больном, забыла о шаманском, все ушло куда-то, остались две тонкие изломанные линии. Закономерность, поразившая Ирину, была очень простой. Когда врач надевал шлем и настраивался на болевые импульсы испытуемого, тому становилось легче. Ирина еще не видела больного, но регистратор биотоков беспристрастно свидетельствовал при работе аппарата пульсирующие расстроенные биотоки мозга больного постепенно приобретали нормальный характер. Регистратор биотоков отметил это дважды, когда Ирина сидела в кресле и сейчас, когда ее место задел шаманский. Короткий звонок прорезал тишину. В этой абсолютной напряженной тишине он показался Ирине оглушительным звоном. Она поспешно сняла с панели более анализатора и телефонную трубку. Говорила сестра, наблюдавшая за больным. Голос ее был откровенно удивленным. Больной почувствовал внезапное облегчение и... заснул. Ирина выкручила болеанализатор. Шиманский встал. Ремешок шлема не поддавался. У профессора дрожали руки. «Вы правы», – возволнованно сказал он. Кашлянул, из-под лоба взглянул на Ирину. Его беспокоило, так ли он держался во время опыта. «Вы правы. Это воспаление черепно-мозговых нервов. Редкая форма. Что с вами?» Только сейчас он заметил, что Ирина не слушает. «Что с вами?» – повторил он. Ирина вздрогнула, недоумевающе посмотрела на профессора. Он повторил еще раз. «Что с вами? Что случилось?» Она молча показала на регистратор биотоков. Шаманский не сразу понял. «Подождите, подождите!» – бормотал он, вглядываясь в запись биотоков. Ирина передала ему слова сестры. Шаманский вытащил сигареты. Спичек не оказалось. Он машинально похлопал себя по карманам, потом скомкал сигарету и сунул ее в карман халата. «Понимаю», – хрипловато сказал он, «заставляя совместно работать мозг больного и мозг врача, мы распределяем одни и те же болевые ощущения на два мозга. Уже по одному этому больной должен почувствовать некоторые облегчения». Но главное, да, конечно, главное в том, что свежий, не неистощенный болью мозг врача «Активно противодействует, борется, его силы еще не израсходованы. А ведь это открытие, и какое!» «Значит, ваш аппарат можно применять не только для диагностики, но и для лечения. Скажем, при шоковых состояниях, как вы думаете?» Он внимательно посмотрел на Ирину и продолжал уже совсем другим голосом, негромко спокойным. «Я не люблю делать поспешные выводы, но тут не может быть ошибки. Должен поздравить вас». Ирина, не отвечая, смотрел на регистратор биотоков. Шаманский с досадой подумал. «Надо было сказать как-то иначе. их сухарь, сухарь! Славная девушка!» Ему вдруг вспомнился Логинов. Он поморщился. «Такая девушка! И этот проныра! Нет, жизнь устроена глупо, глупо!» Слух он сказал. «Вам надо собраться с мыслями». Ирина медленно вошла в комнату. Машинально сняла халат. Повесила у двери. На подоконнике стояли колбы с хризантемами. Ирина долго смотрела на цветы. Она не думала, не могла сейчас думать. Сказывалось нервное напряжение, усталость сковывала мозг. Она села на широкий подоконник, прижала щекой к нагретому солнцем стеклу. Приближался вечер. Тихий, теплый, добрый. Барометр над столом показывал бурю.